И к вечеру новые владения илистого панстера протянулись далеко во все стороны когда прилетели мелкие птицы свист падающих с высоты камушков перешел в мягкий шум небо было черно от птичьей мелюзги, и каждая из них несла по песчинке, на этих песчинок было больше чем звезд на небе и остров Окрылся песком и землей, на которой могли расти деревья и цветы. Птицы принесли семена растений, разбросали их по острову, набрали в клёвы воды и каждая из них полила свое семечко. Проворный, усталый подлетел к доктору и сказал: "Остров готов. Через месяц на нем взойдут травы через год на нем будут шуметь пальмовые рощи. Спасибо!" «Проворный», — ответил доктор Дулиту И ты и все твои друзья потрудились на славу А старая черепаха посмотрела на остров и задумчиво сказала Теперь гордый город Шальба погребен на века». Когда над дебоны отгроблен камнем, стал этот остров. Ты сделал мне царский подарок, где он О, горе тебе несчастный город Шальба! Царь машту погиб. Но я, Изистыпанси, все еще жива. Глава 11. Прощание с Вантиппо. Или Степанцы торжественно ступила на свой остров. Он был большой, не меньше четверти мили, высоко поднимался над озером. Старочайпахи остров очень понравился. Она взобралась на самое высокое место, откуда было видно все вокруг. Где уже не было тумана, прищурилась на солнце и сказала: Как давно я не грелась на солнце. О, теперь я быстро поправлюсь. Гряти решила приготовить торжественный обед. Услицы и кислые ягоды давно уже всем надоели, поэтому она послала птиц за провизией. И скоро ей принесли морскую и речную рыбу, овощи, фрукты, орехи зелень, и пир удался на славу. Все поздравляли старую черепаху, а она благодарно кивала головой. Горлопан сидел возле доктора Долитла и ужасно волновался. А что, если ей взбредёт в голову произнести речь? Черекал он. она же снова пустится в воспоминания, и тогда я не остановить до утра. К радости воробья доктор сразу же после обеда стал готовиться к отъезду. Первым делом он приготовил 6 бутылей микстуры и шесть банок растирания для старой черепахи. Если лекарство кончится, сказал он элистому пансерю, напиши мне в падлеби. Теперь, когда здесь появился остров, наверняка на нем будут делать привал перелетные птицы. Поэтому, как только у тебя снова разыграется ревматизм, дай мне знать. Я вышлю тебе новый запас лекарства. Проклажи у доктора было немного, поэтому звери быстро погрузились в лодку. Сердечно попрощались с силистым панцерием и двинулись в обратный путь. Огромная змея, та самая, что привела их на озеро Янганйика, вызвалась проводить путешественников до моря. Обратный путь через джунгли прошёл без особых происшествий. Но когда путешественники добрались до моря и распрощались со змеей проводником они вдруг увидели, что в африканском берегу зияет огромная дыра. Это было то место, откуда птицы брали камни, гальку и песок для строительства острова. За три дня птицы перенесли огромный кусок берега на 1000 миль в глубине Африки. А когда через много лет ученые добрались наконец до озера Ньянгоньика, они в один голос заявили, что оно когда-то было морем.